Действия уголовно-процессуального закона во времени и в пространстве. Во время проверки заявления, сообщения о преступлении, предварительного расследования, подготовки к судебному заседанию, судебного разбирательства и последующих стадий уголовного процесса применяется закон, действующий во время осуществления процессуальных действий и принятия процессуальных решений. Статья 4 УПК. В силу части 3 статьи 15 Конституции РФ не могут применяться законы, а также любые иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, Обязанности человека и гражданина, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. В соответствии с указанным конституционным положением орган дознания, следователь, прокурор, судья, мировой судья и суд не вправе основывать свое решение на неопубликованных нормативных актах, затрагивающих права свободы обязанности человека и гражданина порядок официального опубликования федеральных нормативных правовых актов определен федеральным законом о порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов федеральных законов актов палат федерального собрания и указами президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 года номер 662 о порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов и от 23 мая 1996 года номер 763 о порядке опубликования и вступления в силу актов президента РФ, правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания президентом РФ. Международные договоры ратифицированные Федеральным собранием публикуются одновременно с федеральными законами об их ратификации. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. Действие уголовно-процессуального закона прекращается в двух случаях. Когда А. Вступил в силу новый закон, который фактически исключает действие прежнего. Б. Закон отменен. По общему правилу уголовно-процессуальный закон обратной силы не имеет. Однако из этого правила есть исключение. После своей отмены уголовно-процессуальная норма может быть применена Лишь тогда, когда она представляет субъекту уголовного процесса более льготные возможности. Где бы на территории РФ не было совершено преступление, производство, по возбужденному в отношении данного факта уголовному делу во всех случаях должно вестись в соответствии с требованиями УПК, если международным договором РФ не установлено иное. Это правило касается российских органов дознания, следователей, прокуроров, судей, мировых судей и судов, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность о преступлениях, совершенных на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации под флагом Российской Федерации, когда судно, на котором имел место преступный акт, было приписано к порту Российской Федерации, Установленный источниками уголовного процесса Российской Федерации порядок осуществления уголовно-процессуальных действий и принятия уголовно-процессуальных решений является единым и обязательным по всем уголовным делам и для всех судов, судей, мировых судей, прокуроров, начальников следственных отделов, следователей и органов дознания России.